Глава 11. Искусство и наука мысленной проработки «Есть только одна форма воображения, достойная восхищения. Воображение настолько мощное, что оно создает новую реальность и заставляет какие-то вещи случаться». Шон О. Файлэйн «Недавно один мой знакомый позвонил мне с дороги. Он возвращался домой на северо-запад тихоокеанского побережья после поездки на север Нью-Йорка к родителям. Джон не женат, он младший из шести детей и является профессором философии в университете штата, расположенном неподалеку. Коротко говоря, он живет умом. У него нет телевизора, он слушает только национальное общественное радио и большую часть времени проводит за чтением или в походах с друзьями. Приехать к нему в гости — это почти как посетить отшельника. Его ближайший сосед живет на расстоянии почти в полкилометра. В его доме совсем мало мебели, но она удобна. И хотя мне бывает не по себе от того, что у него нигде нет часов, со временем я привыкаю к суточному ритму. Когда Джон позвонил, я понял, что он на взводе, потому что обычно голос у него очень спокойный. Перед тем, как отправиться в намеченную поездку, он получил вести из профессионального журнала принявшего к публикации одну из его статей. Ему давали только 10 дней, чтобы внести требуемые правки. Но он уже не мог отменить поездку на таком этапе, поэтому решил взять статью с собой и внести правки, пока будет гостить у родителей. А потом отослать рукопись мне, чтобы я высказал свое мнение перед тем, как он отправит ее издателю. План амбициозный, но Джон один из тех людей, чьи намерения обычно совпадают с действиями. Однако теперь он звонил, чтобы сказать, что не сможет прислать мне статью, когда планировал. При этом он весьма расплывчато ссылался на возникшие кое-какие неувязки. Я догадывался, что это могли быть за неувязки. Из прежних разговоров с ним я знал, что Джона в семье считают «белой вороной». Каждый из пяти его братьев и сестер отличается гиперактивностью, тогда как сам он по натуре созерцатель и всем им также свойственны эмоциональные всплески и драматические сцены, как ему свойственна устойчивость и спокойствие, и кроме того, у всех у них есть дети. По телефону он рассказал мне, что любое совместное мероприятие, даже такое, как общая трапеза, провести не легче, чем пасти кошек. Скоординировать расписание всех детей – это был самый разгар футбольного и бейсбольного сезона, и диетические предпочтения – от веганов до обжоры страстных мясоедов, было само по себе очень непросто. Однако пытаться подладиться под эмоциональные состояния 26 человек, включая его родителей, оказалось почти невозможным, хотя и не небезнадежным. Тем не менее, по прошествии четырех дней, из запланированных шести, он направился в аэропорт, собираясь лететь домой. С него было достаточно беспрестанного шума и разговоров, в которые вставить слово не легче, чем прорубиться сквозь скалу, а также постоянного внимания, которого требовали к себе дети. Джон когда-то считал себя способным сохранять спокойствие в центре любого урагана. Но сейчас ему пришлось ретироваться под палубу, изрядно потрепанному. Одна из сестер даже предложила отвезти его в аэропорт, дорога до которого занимала два часа, но он отказался находясь за рулем машины взятой на прокат он бы расслабился иначе джон был уверен я бы увидел в выпуске местных новостей как его снимают с рейса за попытку выпрыгнуть из самолета мы оба посмеялись понимая что на самом деле он не способен на нечто подобное я также улыбнулся когда он сказал что то над чем он работал последние два месяца с моей помощью помогло ему пережить это посещение семьи пусть и по укороченной схеме «Джон был заинтригован моими спортивными достижениями. Сам он никогда особенно не увлекался спортом, но его восхищала дисциплина, присущая дзюдо, карате и прочим боевым искусствам. Он шутил, что хотел бы стать не ниндзя-воином, а ниндзя-писателем. Поэтому я рассказал ему о своем подходе, который применял за несколько лет до завоевания черного пояса. Мне пришлось состязаться с одногруппниками, иногда с двумя или тремя одновременно. Я тренировался с ними в контактных спаррингах, но помимо этого проводил все возможное время, сидя на кушетке и состязаясь с ними у себя в уме. Я уже работал со всеми ними раньше и знал их привычки, сильные и слабые стороны, так что вполне представлял, чего ожидать. Готовясь к состязанию за черный пояс, я снова и снова мысленно проходил все подходы в спаррингах с каждым из них видел блоки и удары, последовательности и комбинации, которые будем применять я и они. У себя в уме я также практиковал все позиции и техники, чтобы быть уверенным в точности и безупречности базовых приемов. По мере развития этих умственных тренировок, я совершенно забывал о времени и пространстве. И возникало ощущение, что я на самом деле тренируюсь в спортзале, а не сижу у себя дома. Выйдя из такого состояния, Я чувствовал себя подготовленным и также отмечал, с долей любопытства, что прошло уже больше часа, хотя мне казалось, что я только недавно присел. Джону очень хотелось узнать, как достичь подобного состояния разума для его писательской работы. И он практиковал этот навык в течение двух месяцев, предшествовавших этой поездке. Он взял с собой рукопись статьи, как и планировал, и сообщал мне, что за час-другой ежедневной работы сумел внести некоторые правки. Сперва вся эта какофония и хаос, порождаемые его родственниками, окружали его самотошным облаком. Я представил, как он сидит на стуле, а все его племянницы и племянники требуют к себе внимания. Его тщетные усилия организовать и структурировать свой день не выдерживали их неуемного энтузиазма. Точно карточный домик, сметенный порывом ветра. Тем не менее, ранним утром и даже после того, как младшие дети со своими заспанными родителями выбирались из постелей и принимались раскладывать холодную овсянку по тарелкам, Джон умудрялся выцарапать немножко времени для работы. Его родители по-прежнему жили в доме, в котором он вырос. В огромном, раскинувшемся во все стороны викторианском особняке, самой выдающейся особенностью которого была опоясывающая застекленная веранда, пригодная для всех сезонов. Джон сказал, что чувствовал себя, как в детстве, когда для того, чтобы побыть в тишине, ему приходилось забираться на тополь, росший на дальнем краю их владений. Там он мог читать часами, оглядывая сквозь кружево листьев окрестности и плывущие по небу облака. Он мог оставаться на дереве до самого ужина, пока его отсутствие, наконец, не замечали, и родители не посылали за ним поисковую группу. Вдохновляемый этими детскими воспоминаниями, Джон удалялся на веранду каждое утро перед рассветом, пока никто еще не встал. И он садился не в главной части, а в самом дальнем от кухни углу, этакой каморке, куда поставил плетеный стул. Во время этих утренних рабочих сессий шумное семейство было для него тихим и невидимым, как он для них. К тому времени, когда его обнаруживали и вовлекали обратно в общее безумие, Проходило часа три. После того, как стихал птичий гомон, раздававшийся ранним утром из ближайшей рощи, Джон не слышал, как взбивают тесто для блинов, как смеется Элма и тяжело дышит Томас по прозвищу Танковый движ. Все звуки бурной домашней жизни приглушались, и для него существовал только экран его лэптопа, светящийся голубоватым светом. Джон сказал, что такие моменты ощущались им как дар свыше. Но в течение остального дня он был не в состоянии испытывать подобное умиротворение. Я был впечатлен тем, как он сумел организовать хотя бы эти утренние часы». Джон сказал, что этот дом, в котором все они выросли, словно накладывал на них заклятие, снова делая его братьев и сестер подростками. Почувствовав, как его втягивают в мелочные потасовки и его утренние часы успокоения сокращаются, он понял, что пора оставить это место. В этом опыте Джона я вижу еще одну метафору того, как мозг и тело работают вместе. И как иногда словно конфликтуют. Как мы усвоили в том, что касается эмоциональной зависимости, тело может иногда сообщаться с мозгом нездоровыми способами. Временами столько наших систем и органов просит к себе внимания, что удивительно, как телу вообще удается функционировать. Мы получаем столько сигналов из внешней среды и собственного организма, что нас просто захлёстывает волна импульсов и стимулов, требующих наперебой нашего внимания почти при полном отсутствии согласованности. К счастью, как нам теперь известно, мы также можем найти состояние благодати посреди вихря внешнего мира. Эти моменты на веранде, переживаемые Джоном, когда он отгораживался от хаоса, показывают, как мы можем усмирять эмоциональный вихрь, так часто переживаемый нами. Если бы Джон присмотрелся внимательнее к тому, что он делал, пытаясь найти тихую гавань, где мог бы работать, не думая о времени и пространстве, он бы обнаружил, что ключи к освобождению от эмоциональной зависимости и рутины повседневности создаются из наших воспоминаний о прошлом. Он бы лучше понял, что все мы обладаем способностью к изменению самих себя и своего поведения, к избавлению от власти определенных привычек и к преодолению связи с унаследованными склонностями. Поразительно то, что все мы, как и Джон, обладаем навыком отгораживаться от внешнего мира. Сколько раз мы сидели, уткнувшись в телевизор, и не слышали, как кто-то обращается к нам, не говоря уже о его комментариях или вопросах. А как насчет тех случаев, когда наша вторая половина читает нам лекцию о каких-то моральных изъянах в нашем поведении? Разве мы не отгораживаемся от всего, о чем нам вещают, с таким пристрастием? Когда мы этого хотим, мы мастера избирательного восприятия и действия. Так почему бы нам не применять эти навыки себе на пользу? И если у нас уже есть неограненная и неосвоенная способность фокусироваться и концентрироваться, что произойдет, если мы постараемся по-настоящему освоить эти навыки? Что особенно важно понять на данном этапе. Как так получается, что даже сейчас, без практики и навыков, мы вообще в состоянии выполнять эту блокировку? Возможно, некоторые ответы может дать опыт Джона, предшествовавший этой поездке. Он уже предпринимал дополнительные шаги по использованию своей лобной доли для приглушения других центров мозга. Джон научился в процессе писательской деятельности успокаивать свой сенсорный кортекс, приостанавливать моторный кортекс, утихомиривать эмоциональные центры и переходить в подобное трансу Поскольку я тоже пишу, мне интересно, что помогает другим писателям попасть в зону концентрации, необходимой для выполнения работы. Например, я знаю, что у Джона бывают так называемые мистические моменты, когда он садится творить. Прежде всего он включает какую-нибудь музыку. Но никакую угодно. Он обнаружил, что если музыка включает лирику, ему труднее сконцентрироваться. По этой причине он всегда выбирает инструментальную. Все, от классики до музыки к фильмам и нью-эйджа. Джаз оказался для него слишком груженым. Когда он работает над первыми набросками, ему не нужно сверяться с заметками, и он зажигает свечи для более мягкого освещения. Такое сочетание музыки и атмосферы помогает ему достичь умиротворения, и он всегда делает первые наброски поздним вечером, когда, по его словам, остальной мозг довольно уставший и легче засыпает. Джон разработал свою стратегию, не зная о лобной доле ее силе и воздействии на организм. Он понял интуитивно пользу сфокусированной концентрации и выработал собственный способ достижения такого умиротворенного состояния. В течение нескольких последних месяцев мы с ним говорили более откровенно о лобной доле и ее роли в концентрации и фокусировке. Джон держал в уме очень конкретную цель по применению этих сведений. Он хотел писать лучше и легче переходить в писательский режим. Он не мог писать после завершения диссертации и намеревался никогда больше не попадать в такое положение. Он начал обращать внимание на свое окружение и умонастроение в хорошие дни, когда творческий процесс казался не сложнее плавания в лодке по течению солнечным днем, а также на происходящее с ним в те дни, когда он чувствовал себя так, будто плывет против сильного ветра и волны разбиваются о нос лодки. В итоге он пришел к некоторым заключениям о том, что для него работает, а что нет. Со временем он усовершенствовал этот процесс и повторял его столько раз, что даже без музыки, свечей и позднего вечера был в состоянии войти в рабочее настроение, словно по команде. Но в телефонном разговоре Джон сокрушался, что у него не получается достичь нужных результатов за пределами своей домашней лаборатории. Когда он приехал в родительский дом, ему казалось, что все у него валится из рук. Я заверил приятеля, что у него все идет хорошо и что ему нужно все проанализировать и считать это большим успехом, чем-то таким, из чего можно извлечь уроки. Когда он вернулся домой и факторы беспокойства значительно сократились, он смог взглянуть объективнее на те хорошие и плохие дни в применении к его писательству и прийти к определенным твердым заключениям о том, что делало их более или менее продуктивными. Ключевым фактором было начинать сначала, с навыка наблюдения. Оттачиваем навык наблюдения. Пусть это уже стало клише, но первым шагом на пути самоисцеления является осознание имеющейся проблемы. Так как же мы понимаем, что у нас есть проблема? При помощи нашей способности к самонаблюдению, то есть способности осознавать себя. Я попросил Джона осознать свое поведение и расшифровать то, что влияет на его способность к творчеству при различных обстоятельствах. Большинству людей не недостает такого самоосознания, как у Джона, несколько превышающего общий уровень, как и терпение, необходимого для настоящего анализа собственной жизни и личности. Однако это не означает, что мы не обладаем этими качествами и не можем развить их. Нам просто нужно понизить уровень шума мешающего сфокусироваться. Мы можем выбрать какой-то конкретный навык или свойство или посмотреть на себя более глобально. Способность наблюдать за своим поведением критически доказывает хотя бы то, насколько часто мы применяем этот навык, глядя на других людей. Я уверен, все мы бесчётное количество раз удивлялись чьей-то неспособности увидеть себя ясно. И рассуждали, знает ли такой человек, как он выглядит со стороны. Наблюдая вулкан эмоций в ответ на вроде бы тривиальный инцидент, мы обычно задаем себе вопрос, видит ли этот человек, какой он сейчас? Правда в том, что многие люди не видят себя со стороны. Им недостает навык и не только наблюдать окружающий мир, но и ясно воспринимать самих себя. Они не уделяют времени рефлексии или у них не получилось развить в себе осознание своего поведения в определенных ситуациях. Они даже не рассматривали более важный вопрос, почему так получается, что я все время испытываю те же самые саморазрушительные чувства? Почему я все время ожидаю, что мое поведение и комментарии вызовут одну реакцию, а на деле получаю совсем другую? Если не задавать эти важнейшие вопросы о своей непосредственной природе, мы не увидим, кто мы на самом деле. Однако если активировать лобную долю, мы сможем увидеть себя с потрясающей ясностью. Поскольку мы так сфокусированы на внешнем, все, что нам нужно сделать, это, подобно кинокамере при панорамировании сцены, относиться избирательнее к тому, что мы хотим видеть в кадре. Чтобы преодолеть привычку бездумно фокусироваться на внешних объектах и следовать за ними и или быть рабом своего тела и его эмоциональных реакций, нам нужно научиться лучше наблюдать за собой. Часто это означает просто отключиться от большого мира, как это делает Джон, и отбросить все программы, вызывающие нашу эмоциональную зависимость от внешних стимулов. Надеюсь, у вас не сложилось впечатление, что мой друг Джон какой-то чудик. Он вовсе не отшельник, он ведет активную общественную жизнь и заседает в комитетах как на работе, так и по месту жительства. Да, у него нет телевизора, но только потому, что он отнимает слишком много времени. Джон знает, что у него не хватит силы воли противостоять этому ящику, и единственный способ избежать такого время поглощения – это взять и убрать его из дома. Тем не менее, у него всегда имелась склонность к созерцательности, и это, вероятно, отличает его от большинства современных людей. Теперь он не отгораживается от жизни за телевизором, а погружается в естественный мир и интересные книги. Он развил свои навыки наблюдательности во время походов, наблюдая за дикой природой и ведя учет множества диких цветов и трав, растущих в его краях. И он стал применять те же навыки наблюдения за собой. Желая развить свое писательское мастерство, Джон применял некоторые методы, которые мог бы использовать ученый при научном подходе. Он изменял одну из привычных составляющих творческого процесса и проверял, как это отражается на его работе и продуктивности. Он также должен был осознавать, как работает его разум. После нескольких месяцев мини-экспериментов, состоящих из проб ошибок, он вычислил, что нужно сделать, чтобы стать более продуктивным писателем. Конечно, его желание стать лучше мотивировалось тем, что писательство — одно из тех занятий, которые определяют его будущую карьеру профессора. Вот этот корень желания мы сейчас и рассмотрим. Принятие решения измениться. Поскольку нам трудно заметить очевидную связь между своим поведением, здоровьем и настроением, часто требуется глобальное, угрожающее жизни событие, чтобы мы сфокусировали внимание на себе, своих предрасположенностях и склонностях. Но есть и хорошая новость. Тот факт, что вы сейчас слушаете эту книгу, указывает на желание измениться. Наличие правильной мотивации не меньше всего остального способствует изменению нашей жизни и самих себя. В идеальном мире мы бы признали, что зависимо от собственных эмоций задолго до того, как получили подтверждение их вреда для нас. Как уже говорилось в главах 9 и 10, основной способ осознания эмоциональной зависимости связан с физическими проявлениями реакции на стресс. Боли в спине, разгорающиеся всякий раз, как нас поджимают сроки в каком-то важном деле, или простуда, которую мы получаем после нескольких недель работы на износ, чтобы завершить проект, это все последствия стресса. Наша вспыльчивость при малейшей провокации – это также проявление повышенного стресса и пониженной активности лобной доли, как и множество других более серьезных и долговременных расстройств и заболеваний. Пожалуйста, послушайте еще раз перечень свойств, отмечающих активность здоровой лобной доли в главе 10. Мы видим, насколько важна лобная доля в управлении изменениями, и хотя она помогает фокусироваться на намерении, нам все-таки нужно задействовать волю, чтобы лобная доля смогла выполнить свою работу, то есть объединить намерение с действием. Приверженность изменению – это всегда хитроумная задача. Рутинные, закрепленные нервные сети позволяют нам жить легкой, естественной и комфортной жизнью. Мы ищем комфорта, а изменения равносильно дискомфорту. Мы даем клятву начать диету, делать гимнастику, урезать время, проводимое перед телевизором, уделять больше внимания детям, чтобы в итоге позволить всевозможным обстоятельствам помешать нам. Изменение требуют огромных усилий, силы воли и приверженности поставленной цели. Я помню, как начал заниматься триатлоном. Бег и велоспорт были довольно легким делом, естественным, рутинным. Я занимался и тем, и другим так долго, что никогда не задумывался об этом. Я также плаваю с детства, и мне не нужно было особо думать, как вести себя в воде. Я просто делал это. Но после первого же триатлона я понял, что не умею по-настоящему плавать. На водной дорожке мне досталось по первое число. Так что я осмотрелся и нашел инструктора по плаванию. Не такого, который учит держаться на воде, чтобы не утонуть, а такого, который мог бы отучить меня от привычной манеры и обучить новой технике. На первом уроке я с изумлением узнал, что меня не научили плавать эффективно или так, чтобы быть быстрее всех. Меня обучили практичному способу, просто чтобы держаться на воде и выживать. Знакомо такое? Мы научились выживать. Фактически, именно этим мы заняты большую часть нашей жизни. Однако, поскольку я был спортсменом, мне захотелось достичь чего-то большего, чем просто справляться. Я хотел быть быстрее. Так что я нашел кое-кого, обладающего знаниями и опытом, превышающими мои, кто мог бы обучить меня. Это было во многих отношениях просветляющим опытом. Мне пришлось разучиться плавать привычным способом который я использовал многие годы, и выучить совершенно другой способ применять свои руки и ноги. Я испытал досаду, когда почувствовал, что плаваю медленнее, ведь теперь мне нужно было думать о своих действиях, и все же со временем новый метод стал ощущаться естественней. Когда я плыл на время стометровую дорожку и увидел улучшение в моей технике, я проникся большей готовностью мириться с неудобствами. Мне не нужно было бояться утонуть для мотивации обучения. Я нашел причину для того, чтобы измениться. Меня не устраивал мой статус-кво. Я не собирался довольствоваться последними местами. Я не был доволен тем, что просто справляюсь. Кроме того, только когда я получил некоторые знания и смог закрепить нервную сеть под названием плавание, я смог лучше наблюдать за своей техникой. И я, наконец, смог сам корректировать свои действия. Мы еще вернемся к этим идеям в главе 12. А сейчас просто отметьте для себя важность нахождения мотивации. Как только мы найдем ее, мы поразимся, насколько улучшится наши способности к наблюдению. Мы больше не будем довольствоваться посредственным результатом в любой области нашей жизни. Мы обнаружим, что неудобство больше не является сдерживающим фактором. Оно будет мотивировать нас выйти из этого режима и войти в новую и улучшенную зону комфорта. Остается ответить на вопрос, что нам сделать, чтобы наилучшим образом использовать лобную долю. Есть такая старая шутка, подходящая к данному случаю. На запруженной Нью-Йоркской улице человек спрашивает прохожего, «Извините, не подскажете, как мне попасть в Карнеги-холл?» Ему отвечают, не оборачиваясь, «Практикуйтесь». Мысленная проработка, магическое мышление и усвоение нового. Я использую термин «мысленная проработка» для описания того, как мы можем наилучшим образом задействовать лобную долю, чтобы привнести значительные изменения в нашу жизнь. Когда мы прорабатываем что-то в уме, у нас появляется более сфокусированное и целенаправленное намерение. Мы не просто пробегаем через рутинный набор упражнений. Мы действуем так, словно у нас все уже согласовано. В этом ключевая разница нашего умонастроения. Мысленная проработка должна воспроизводить реальный опыт выполнения какого-либо дела. В данном случае умственная проработка и действительное выполнение являются одним и тем же. Каждый раз, когда мы начинаем какое-то действие, применяем навык, выражаем эмоцию или меняем психологическую установку, мы должны становиться лучше. Вот для этого и нужна мысленная проработка, чтобы мы могли стать лучше, и в следующий раз, когда нам придется делать что-то на практике, нам будет легче. Проще говоря, я определяю мысленную проработку следующим образом. Помнить, что мы хотим продемонстрировать, а затем когнитивно пережить, что значит физически выполнить это действие шаг за шагом. Это значит умственно увидеть себя, демонстрирующего физически или практикующего некое действие или навык. В отношении личностного изменения мысленная проработка является осмыслением себя в некой ситуации и освоением нового поведения или просто нового состояния бытия, отличного от прежнего поведения или состояния бытия. Вместо того, чтобы жить в режиме выживания, и быть злобным, мрачным, мучиться и мучить других, страдать от проблем со здоровьем или любого из тех ограничений, которые мы налагаем на себя, идя на поводу у зависимостей. Мы можем мысленно проработать свое новое состояние с чисто когнитивной точки зрения. Как быть здоровым, спокойным, сострадательным или развить в себе еще какие-либо положительные качества по своему желанию? Одной из многих интересных особенностей мысленной проработки является то, что нам почти или совсем не нужно задействовать тело, и при этом мы будем получать пользу. Если вы вспомните эксперимент с игрой на пианино, описанный в главе 2, вы увидите, что люди, которые физически прикасались к клавишам, чтобы вызвать звуки музыкального ряда, развили свое умение, то есть у них развился тот же объем нервных цепей по результатам сцинтиграфии мозга, до той же степени, как и те люди, которые практиковались только у себя в уме. Помните, что в одной группе имелась клавиатура, и люди проводили по два часа в день в течение пяти дней, практикуя гаммы? Другая группа смотрела и запоминала технику игры, а затем проводила столько же времени за проработкой, хотя перед ними не было клавиатуры. Они просто представляли ее у себя в уме. Они просто активировали свою лобную долю, Сделав эту мысленную проработку настолько реальной, что мозг действительно воспринял это как трёхмерную реальность. Мозгу было без разницы, имелись ли перед ним физические клавиши или нет, он все равно скрипил соответствующие нервные цепи. Настолько реальными оказались мысли людей в группе мысленной проработки. При выполнении мысленной проработки с должной фокусировкой мозг не увидит разницы между совершением действия и воспоминанием о действии. Идея того, что мы можем воздействовать на мозг просто силой мышления, имеет огромный потенциал в отношении любых изменений в нашей жизни. Мысленная проработка дает нам возможность создавать новый уровень разума, не предпринимая никаких физических действий. Что интересно, как замечено в главе 10, у нас уже имеется неплохой навык приглушать сигналы из внешней среды. Когда нам нужно, мы можем использовать избирательный слух, чтобы слышать только то, что хотим. Если хотите получить подтверждение в своем мастерстве, просто спросите об этом вашу жену, мужа, члена семьи или другого близкого человека. Мы буквально отключаемся от звуков, отводя свое внимание от внешнего мира. Ясно, что те умственные пианисты сумели направить все свое внимание на текущий проект и блокировать посторонние мысли, характеризующие большую часть нашей умственной активности. Такое изначальное умиротворение других центров мозга и фокусировка на текущем навыке являются первым шагом для прекращения нашего паттерна мышления посредством знакомых ощущений и зависимости от эмоциональных состояний. Лобная доля прекрасно подходит для этого, когда мы направляем ее нужным образом. Следующие шаги ничуть не сложнее. Нам нужно в уме создать идеал того, что мы хотим проработать. Нам нужно задавать себе правильные вопросы. Кем я хочу быть? Что мне нужно изменить в себе, чтобы достичь этого? Кого я знаю или какие источники мне доступны, чтобы помочь развить эту рабочую модель моего разума? Также интересен процесс, происходящий, когда наш мозговой дирижер выходит на сцену и командует всем инструментом стихнуть. Когда лобная доля просит тишины, она не только добивается молчания этих центров, но происходит так, словно бы наше сознание полностью отключает другие нервные цепи. Продолжая эту метафору, скажем, что духовая секция и любые другие инструменты, которые лобная доля просит остаться на сцене, остаются, а все прочие расходятся по сторонам. В мозговой активности и в нашем восприятии происходят мощные изменения, когда мы фиксируем нашу сфокусированную концентрацию. Мы перестаем замечать время и пространство. И самое примечательное, наше тело стихает и мы входим в подобное трансусостояние. В такие моменты подлинной тишины мы можем изучать и изменять работу нашего мозга, тем самым изменяя свой разум. Прежде чем мы перейдем к обучению, Давайте поговорим чуть больше о том, как можно применять мысленную проработку с наибольшей пользой. Вопрос выбора. Когда мы не используем лобную долю в полной мере, и особенно когда мы совсем ее не используем, нас заваливают вопросы выживания. Когда я буду есть? Когда я смогу лечь спать? Почему мои губы такие сухие? Когда я последний раз что-то пил? Как я выгляжу и принимает ли меня этот человек? Чтобы ответить на такие вопросы, а также чтобы поставить их, требуется очень мало работы лобной доли. Однако одним из преимуществ лобной доли является то, что она может действовать как ментальный вышибала. Точно вышибала в баре, лобная доля может очистить для нас пространство, так что даже если мы находились в шумном прокуренном умственном помещении, мы можем сфокусироваться на открытых вопросах по типу «что если», приглашающих к размышлению. Это такие вопросы, которые мы можем задавать себе, когда другие центры мозга утихли. Эти вопросы высшего порядка относятся к нашему будущему или потенциальному «я». Как я могу стать лучше? Как мне модифицировать свое поведение? Как пересоздать себя? Какой будет моя жизнь, если заполнить по усмотрению? Что мне нужно изменить в себе, чтобы достичь именно такого результата? Как мне быть не таким, какой я сейчас? какой наивысший идеал себя самого я могу вообразить, чего я на самом деле хочу. Лобная доля – это местонахождение нашего воображения и способности к изобретательству. Она позволяет нам брать то, что мы уже пережили и знаем, и применять все старые цепи памяти в качестве строительных блоков при размышлении о новых результатах. Также лобная доля может утихомиривать нашего внутреннего критика, постоянно напоминающего нам о прошлых неудачах. Она может убрать воспоминания о том, что у нас не получилось в прошлом, и дать нам чистую табличку для создания нового уровня разума. И если мы сможем повторять этот процесс блокировки старого и фокусировки на новом, и проделывать это снова и снова, подобно мысленной проработке пианистов по паре часов в день, мы станем такими способными в этом, что сможем вырабатывать новый уровень разума всякий раз, когда захотим. Помните, когда мы заняты мысленной проработкой, эти цепи зажигаются, а согласно закону повторений и закону обучения по ХЭБу, нервные клетки, зажигаемые вместе, скрепляются. Когда они скрепляются вместе как новый набор цепей и активируются, мы вырабатываем новый разум. Принимая во внимание огромный объем синаптических связей, мы обладаем бесконечными уровнями разума которые мозг может вырабатывать по команде. Один мой знакомый, игравший в колледже в бейсбол, поделился со мной следующей историей. Он был питчером, и его тренер в колледже играл в низших лигах. Тренер рассказал ему историю, как его достала одна конкретная команда. Каждый раз, когда тренер был питчером против этой команды, игроки раскуривали его, удары за пределы поля, двойные, одиночные, сплошные приводы и слепни через забор. Никакая другая команда не доставляла ему столько трудов. Он играл точно так же против своих заклятых врагов, как и против других. Так почему же все получалось настолько по-другому? После трех или четырех стартов против этой команды с него было довольно. И он понял, что должен что-то поменять в своих действиях. Как большинство пичеров он вел записи того, что против него предпринимали подающие игроки из других команд какая подача куда попала и каков был результат. Вечером накануне следующего выступления против этой команды будущий тренер Питчеров сидел у себя в номере отеля и записывал в блокнот план атаки против всех подающих. Он знал их слабые и сильные стороны и привычки. Он сидел со своим блокнотом и записывал одного подающего за другим и как планирует вести с ними игру в следующий раз. Он не собирался отклоняться от этого списка подач, что бы ни случилось. Он сидел так несколько часов, вспоминая последовательность подач, которые ему предстоит сделать. Затем он закрыл глаза и провел эту игру в уме. Скользящая подача вниз по внутреннему углу, верхний и боковой фастбол, переход вверх, вниз и в бок фастбол в руках, а затем слабо катящийся мяч к первому бейсмену. Он проделал это для всех 27 выходов а затем прошелся по ним еще несколько раз. Пока он сидел в комнате отеля той ночью, мысленно проводя игру, время и пространство словно не существовали. Следующим днем он строго придерживался составленного плана. Разумеется, он не мог вызвать точные результаты, которые получал при мысленной проработке игры, но сумел одержать победу в сухую в четырех подачах. Лучший результат, которого он достигал против этой команды. Он стал использовать такой подход против любой команды и стал выигрывать больше и больше. Он был проницательным наблюдателем, подмечающим склонности других игроков. И это, конечно же, помогло ему, но еще сильнее ему помогла изменить привычное положение вещей, способность фокусироваться. Как только он оказался в игре, он обнаружил, что ему легче удается концентрироваться, ведь он уже был в этой игре у себя в голове и одержал победу. Теперь ему нужно было только воспроизвести те же результаты. Фактически теперь его мозг и разум шли впереди действительного опыта. Прорабатывая мысленно все свои будущие действия, он по существу разогревал соответствующие нервные цепи перед каждой игрой. И в результате он уже вырабатывал умственный настрой победителя. А теперь представьте, каких изменений мы могли бы достичь в своей жизни, если бы прорабатывали не спортивные приемы, а чувство радости. Краткое отступление. На текущий момент. Одна из дополнительных выгод применения лобной доли для успокоения других центров в мозгу и фокусировки на мысленной проработке состоит в том, что мы прерываем программы, действующие в рутинном режиме. Мы напрочь задвигаем их. Когда медиаторы полностью фокусируются на идее, другие части мозга не получают кровотока, а где нет кровотока, там нет активности. Отсутствие активности на неврологическом уровне означает, что обычный разум сейчас отключен. Так же, как когда мы слишком долго опираемся на одну руку, сидя на траве, и кровоток ненадолго прекращается, отчего рука немеет. То же самое происходит и с мозгом. Если бы мы отвели кровоток от какой-либо части тела надолго, она бы отмерла. Такого не происходит в мозге. Напротив, когда мы постоянно прерываем кровоток, когда электрическая активность в такой части мозга или, говоря точнее, в такой нервной сети прекращается, нейроны больше не зажигаются. Если вспомнить закон Хеба, верно и то, что нейроны, больше не зажигаемые вместе, больше не скрепляются. Это означает, что если мы замедлим себя, сфокусируем свой разум на том, кем именно мы хотим быть и как хотим жить, и начнем активировать ментальный образ этой новой личности с помощью лобной доли или ментально практиковать новые действия любого рода, прилагая когнитивные усилия, мы получим двойную пользу. Мы сможем не только скрепить новые нервные цепи, но также обрезать ранее установленные связи. Вы помните читателей Шрифта Брайля, у которых функциональная томография показала примечательную приспособляемость? Эти люди потеряли зрение и научились читать путем касания. Важно помнить, что нервные центры, используемые для зрения у обычного человека, стали центрами прикосновения у незрячих людей. В итоге многие из старых цепей, когда-то применявшихся для зрения, оказались обрезанными. Фактор роста нервов, скрепивший их вместе, был использован для цементирования связи заново образовавшихся нервных цепей. Это демонстрирует важное следствие мантры «зажигаем вместе, скрепляем». Когда мы постоянно прерываем определенные мыслительные процессы, нервные клетки, больше не зажигающиеся вместе, не будут скрепляться. Хорошая новость такова, что эти нервные клетки не хотят оставаться неактивными. Напротив, они ищут новых связей и используют рециклированный фактор роста нервов для привлечения к себе новых нейронов. Это перетасовка. Фактор роста нервов меняется с набора старых нервных цепей на набор новых цепей. Мы можем взять эти старые паттерны и последовательности, которые зажигали в рутинном режиме, и использовать заново фактор роста нервов для формирования новых и улучшенных паттернов и последовательностей, устанавливая синаптические связи для цементирования новых связей, формируемых нами. Например, давайте представим, что мы решили мысленно проработать терпеливые отношения к нашим детям. После того, как мы задаем себе вопросы типа «что если?», наш разум начинает формулировать модель того, кем мы хотим стать. Путем мысленной проработки, внимания и повторения и путем сжигания новых нервных сетей в новых паттернах мы побуждаем сообщество нейронов скрепляться вместе в новых комбинациях, создавая новый уровень разума под названием «терпеливые отношения». По мере того, как нервные клетки сплачиваются и скрепляются вместе, Старые нервные цепи, которые раньше подкрепляли нашу вербальную несдержанность при малейшей провокации, перестают зажигаться вместе и со временем раскрепятся, потому что мы больше не задействуем их. Наш мозг использует те же материалы путем повторения ассоциации и мысленной проработки наших новых реакций на знакомые ситуации, чтобы скреплять новые нервные цепи терпеливого отношения вместо старых цепи раздражительности. Мы теряем наш прежний разум несдержанности и создаем новый разум терпеливости. Одна нервная сеть заменяется другой. Поразителен тот факт, что мозг поддерживает нашу свободную волю, стирая старые синаптические отпечатки и создавая новые. Это подлинная биология изменений. Вот как это работает. В течение трех недель по часу в день мы устраиваемся в тихом месте после того, как дети ушли в школу. Усевшись на стул и выключив звук телефона, мы мысленно прорабатываем то, какой будет наша новая терпеливая личность. Мы берем какие-то прочитанные статьи из журналов для родителей о модифицированной ментальности по принципу «сосчитай до 10, наши семантические воспоминания. Вспоминаем невозмутимую выдержку нашей матери и то, как она реагировала на наши выходки, наши эпизодические воспоминания. Добавляем другие примеры и кусочки сведений как старых так и новых, и создаем новую модель терпеливости. По существу мы совмещаем философические, семантические знания с опытом, уже закрепленным у нас в мозге, исплавляем их новым способом, создавая новую возможность. Мы намеренно прокручиваем сценарии у себя в голове с помощью лобной доли, обучаясь блокировать внутреннего критика, который хочет напомнить о наших проявлениях нетерпимости, и вырабатывая в высшей степени сфокусированный портрет своего нового терпеливого «я». По мере мысленной проработки той личности, какой мы хотим стать, мы в действительности просто выбираем самый высокоразвитый способ бытия, опираясь на наши знания и воспоминания. Когда мы собираем новые нервные сети, которые начинают зажигаться в других последовательностях, комбинациях и паттернах, мы создаем новый уровень разума. Помните, что разум вырабатывается, когда мозг находится в действии. Наш мозг теперь находится в режиме отличном от того, в каком он работал, до нашей мысленной проработки. И тогда, путем постоянного скрепления новых нервных сетей в новых комбинациях, мы создаем более сильные и долговременные синаптические связи, которые сможем зажигать по своей воле, тем самым создавая новый разум под названием терпеливость. Фактически мы решаем, что не окончим мысленную тренировку до тех пор, пока не обретем в полной мере это состояние бытия. И таким образом, разум терпеливости становится тем более естественным, чем больше мы практикуем его. Новый разум создает новый мозг. Можно сказать, что прежние цепи, которые мы задействовали в перевозбужденном, вызываемом внешней средой состоянии химической зависимости, стимулировавшим наши родительские вспышки гнева, были частью нашей личности королевы мелодрамы. Они подпитывались устойчивой диетой разочарования и злобы, за которыми следовали угрызения совести и самобичевания. После нескольких недель мысленной проработки эти прошлые нервные цепи работают в холостую. Им не нравится, что их игнорируют, и они жаждут включиться в работу. Они видят, что в другой части мозга происходит активность, и решают выбраться из этого мертвого городка и переместиться туда, где что-то происходит, на улицу терпеливости. Так что они отсоединяются от других нервных клеток и присоединяются к недавно сформированной нервной сети терпеливости. Не желая быть незваными гостями, они приносят с собой подарок хозяевам дома в виде фактора роста нервов. И вот мы выполняем мысленную проработку терпеливости уже примерно три недели. Однажды наши шести- и семилетние дети приходят из школы. Идет дождь, ландшафтные работы недоделаны, и на заднем дворе настоящее болото. Мы видим, как наши мальчишки в новеньких кедах движутся по прямой к качелям, которые стоят в самой середине этой слякотной трясины. И мы, вместо того, чтобы выскочить из дома, как буйно помешанные, и наброситься на них с возмущением, берем их старые башмаки, высовываемся за дверь, и просим их подойти к гаражу, чтобы быстренько переобуться. Выражение их лиц говорит нам, что их маму подменили добрым роботом или же что наша мысленная проработка приносит свои плоды. Между прочим, давайте освоим одну часть этого процесса. Мы говорили в главе второй о пианистах, занимавшихся мысленной проработкой. В этом эксперименте участвовали 4 группы. Две из четырех групп физически играли или мысленно прорабатывали игру тех же самых упражнений, следуя особым указаниям. Но одна из групп не получала никаких указаний. Они играли, что хотели по два часа в день в течение тех же пяти дней. Поскольку они не получали никаких указаний или иной информации, они не могли повторять один и тот же уровень разума каждый день, зажигая те же наборы нервных цепей. И поскольку они не могли вспомнить, что играли предыдущим днем, они не могли активировать те же самые нервные сети. Поэтому мы должны быть точны и последовательны в том, что касается мозгового обзора нашего нового я, которым мы собираемся стать. По мере того, как нервная архитектура нашего мозга становится более проработанной, с более развитыми нервными сетями, а старые паттерны обрезаются, мы начинаем посылать новые сигналы в клетки нашего тела. Поскольку всех наших клеток касается нервная ткань, по мере развития новых цепей и разрыва старых синаптических связей, привязанных к нашему прежнему «я», тело модифицируется и изменяется на клеточном уровне. Поэтому если наши клетки следуют за нашими мыслями, тогда по мере того, как серое вещество нашей мозговой коры меняется, даже на несколько цепей из какой-либо нежеланной эмоциональной нервной сети наши клетки получают другой неврологический сигнал и начинают модифицироваться. Например, если нервная сеть чувства вины станет обрезаться путем замещения прежнего идеала нашего «я» новым, мы будем модифицировать неврологический сигнал, посылаемый клеткам нашего тела в связи с чувством вины. Когда мы становимся менее привязанные к чувству вины, мы менее склонны привязывать этот сигнал к телу. Разрыв этих цепей в мозге побудит клетки начать изменять рецепторные участки чувства вины. Другими словами, если нервная сеть уходит, клеткам больше не понадобятся эти рецепторные участки, и они перестроятся в другие, более нужные рецепторы. Подобным же образом, если мы больше не вызываем в себе чувство вины, поскольку структура этой нервной сети распадается, Мы не будем вырабатывать те же самые пептиды, которые инициируют химический всплеск в организме на клеточном уровне. Вот так наш организм излечивается от заболевания, когда мы, наконец, преодолеваем эмоциональную зависимость. Мы убираем нежелательные эмоции, создавая новые воспоминания и двигаясь за пределы знакомых территорий нашего разума. Когда мы строим новые нервные сети, терпеливости, И избавляемся от прежних нетерпимости. Теоретически мы посылаем новую химическую и неврологическую информацию в клетки нашего тела, которые затем меняют свои прежние рецепторные участки. Давайте посмотрим внимательней, как можно сочетать наши способности к концентрации и любовь лобной доли к умственным свершениям, создав мощную силу, способную изменить нашу жизнь. Мысленная проработка и искусство созерцания Вы можете недоумевать, откуда взять время на мысленную проработку. Разве найдется у меня лишний час в день, чтобы потратить его на размышление о том, как стать кем-то другим? Разумно ли ожидать, что я смогу сидеть на месте все это время и ничего не делать? Чего мы не осознаем, это что при правильном выполнении мысленной проработки наше чувство времени и пространства отсутствует, и этот час пролетает как пять минут. Мы не будем знать, откуда взять эти часы, пока не получим мотивацию найти их. Активность лобной доли направлена на принятие решений и применение нашей свободной воли для совершения выбора, планирования действий и развития у себя чувства будущего. Мы просим себя игнорировать определенные ощущения тела и преодолевать импульсы и эмоции, вызываемые ими. Эти старые закрепленные цепи и состояние бытия всегда будут пытаться отговорить нас от перемен, от самого грубого уровня. «Давай же схавай эту пачку чипсов, начнем диету завтра». До более тонкого. Ну да, тот человек позволяет себе российские высказывания, но это на самом деле не касается меня. Оба этих примера требуют от нас быть чуть более храбрыми и выходить за пределы зоны комфорта дальше, чем мы были готовы в прошлом. Если нам нравится наш комфорт, нам нравится привычное, и успех может напугать нас. Сидеть в тишине наедине с собой может быть очень непривычно, но это необходимо. Я поражаюсь количеству людей, говорящих о том, насколько они перегружены и перевозбуждены, и как им не хватает хотя бы нескольких минут тишины и покоя. И однако, покой и тишина, которых они так жаждут, в итоге заменяются какими-то бессмысленными развлечениями. Я хочу сказать, что им гораздо нужнее осмысленное развлечение, и мысленная проработка как раз является одним из них. Я думаю, что у большинства людей найдется в умственной сумке с инструментами что-то под названием созерцатель. Мы можем не слишком часто извлекать его на свет и использовать по назначению, так что он даже может немного запылиться, но его можно почистить. Созерцатель во многом похож на увеличительное стекло. Помните, как мы были детьми и мечтали об увеличительном стекле, микроскопе или телескопе? Нам просто нужен был какой-то научный инструмент, который помог бы нам проникнуть в тайны Вселенной. Или, по крайней мере, поджечь лучом бумажку. Дети от природы любопытны, а любопытство и созерцательность идут рука об руку. Если мы действительно хотим узнать о чем-то, мы много думаем об этом. Я не хочу слишком упирать на этот пункт, но что-то в нашей системе образования приводит к тому, что от детского любопытства остаются одни рожки да ножки. Я наблюдал нечто подобное у своих детей. Как родителю мне было несколько не по себе от всех этих «почему», «как это», «что если» и «а интересно», которые неотделимы от детей. Но такие вопросы жизненно важны для развития. Становясь взрослыми, мы, вероятно, слишком спешим подыскать на них ответы. Придумываем ли мы ответы для детей или выдаем им подлинные факты, мы воспитываем у них отношения по принципу «давай покончим с этим и пойдем дальше». Учителя, я уверен, слышат еще больше вопросов такого типа и испытывают еще большее давление. Не случайно ведь имеется определенный объем учебной программы на каждый день. Но, как ни странно, главное, что я помню о занятиях в начальной и средней школе и потом в колледже, это то, что можно назвать отступлениями от содержания. Мне нравилось, когда учитель, вопреки обыкновению, делал что-то оригинальное и вместо того, чтобы вспоминать каждую из поправок к Биллю о правах, рассказывал историю из жизни Томаса Джефферсона или что-то еще, не относившееся непосредственно к теме урока. Подобным же образом, как я считаю, созерцание является чем-то более склонным к дискурсу. Оно уводит нас дальше, чем мы обычно думаем об интенсивной фокусировке на конкретной мысли, идее или понятии. Начиная процесс мысленной проработки, мы можем иметь в уме точную идею. Но когда созерцаем ее, мы также начинаем задавать себе все эти вопросы типа «что если» и «каким это может быть?» «Что если бы я решился на это?» Я стал бы более развитой личностью. Какой была бы моя жизнь, если бы у меня было больше энтузиазма? Что мне уже известно или что я уже усвоил, чтобы применить в следующий момент и сделать лучше в следующий раз? Когда мы созерцаем, мы пускаемся в рассуждение. И это хорошо, потому что так начинается этот процесс. Почему это так хорошо? Потому что рассуждения означают, что мы допускаем возможности и не ищем абсолюта, правильного или неправильного, черного или белого, да или нет, то есть ответов дуалистического типа. Великое свойство лобной доли – ее любовь к таким рассудительным созерцаниям. У нас имеются тонны дуалистических ответов, хранящихся в мозге. У нас имеются заученные факты и изложения пережитого опыта, рассованные в мозге повсюду. Мы можем копаться в этих данных в поисках однозначных ответов, почти не прилагая сознательных усилий и не задействуя лобную долю. Однако, когда мы задаем себе вопросы открытого типа, когда начинаем рассматривать альтернативы и возможности, лобная доля пробуждается. Причина в том, что ответ не лежит в каком-то одном месте. Нужно приложить немало усилий, чтобы собрать его, а лобная доля любит такую непростую работу. В наших библиотеках имеются библиографы-консультанты, Эти люди проводят большую часть времени, отвечая на вопрос о том, где находятся туалеты и комнаты отдыха. В хороший день они слышат вопрос, где можно найти статистику населения США. Библиографы-консультанты одинаково приветливы и вежливы с каждым. Но когда я подхожу к ним и спрашиваю, как мне найти информацию о лобной доле и ее возможном отношении к размеру стопы у аборигенов Юго-Запада Америки, или о соотношении дождевых осадков с расцветом и падением индейцев анасази, в их глазах разгорается огонь. Они вгрызаются в такой вопрос, желая хорошенько распробовать его, и также действует наша лобная доля. Она любит строить новые мысленные модели, опираясь на поиски новых возможностей. Большинство вопросов, задаваемых библиотекарем, требуют поиска одного источника. Когда же мы задаем вопрос открытого типа, Наша лобная доля, этот мозговой библиотекарь, должна обращаться к множеству источников, чтобы сопоставить факты и ссылки и выстроить модель, которая сможет ответить на наш вопрос. Если мы спросим себя, какой будет наша жизнь, если мы перестанем ограничивать себя, лобная доля, благодаря множеству связей со всеми другими частями мозга, бросится выполнять задание точно группа боевых пилотов, спешащих за штурвалы своих истребителей, Для начала она обратится к нашим воспоминаниям о моментах ощущения свободы и станет перебирать членов нашей семьи, друзей, одноклассников, знакомых и так далее, стремясь найти тех, кто воплощает в себе это качество. Кроме того, лобная доля остановит все другие действующие программы, чтобы завершить это задание. У нас нет программы для будущей жизни свободомыслящего гения, к которой можно было бы обратиться как к единому источнику. Лобная доля должна будет составить ответ из отдельных элементов, и ей как раз хочется складывать такие мозаики. Разница между тем, как мы складываем мозаику, и таким рассудительным созерцанием состоит в том, что у лобной доли не имеется картинки на коробке, чтобы сверяться с ней. Такая картинка на коробке соответствует нашей прошлой и настоящей личности. Когда мы задаем и отвечаем на подобные рассудительные созерцательные вопросы, которые я привел для примера. Мы прекращаем действие типичных паттернов, последовательностей и комбинаций нервных цепей, которые обычно зажигаются в пределах нашего самоопределения. Мы останавливаем программу утвержденной идентификации и выходим за пределы нашей установившейся личности. Мы также обращаемся к мозгу за синтезом информации, которая не хранится в виде привычного закрепленного паттерна. Мы действительно прерываем некоторые из закрепленных паттернов и создаем более пластичный, гибкий мозг. Наша лобная доля отдается такой работе с любовью, и то же должны делать мы, ведь мы пересоздаем самих себя. Мы собираемся зажигать и скреплять новые нервные цепи у себя в мозге. И именно на это задание мы теперь направим внимание. От внимания к закреплению. Намечаем изменения и меняем метки. В тот момент, как наше сознание сходится на внутреннем представлении, и эта картина становится для нас более реальной, чем внешнее окружение, мы начинаем закреплять новые связи у себя в мозге. Префронтальный кортекс создает новые нервные связи за пределом знакомых территорий нашей личности, чтобы мозг мог хранить и переживать на опыте новую информацию. В этом отношении лобная доля может размечать карту нашего сознательного восприятия в мозге хранящуюся в виде новой памяти. Этот процесс хранения и разметки дает физическое подтверждение того, что разум испытал мысль. И тогда мысль ощутимо проявляется в виде проводящих нервных путей в человеческом мозге. С помощью новых технологий, сцинтиграфии и микроскопических кинокамер, мы теперь можем буквально наблюдать работу разума по созданию мыслей в виде нейронов, активно действующих для формирования нервных сетей шевеля своими веточками в водянистых ваннах. Как внимание воздействует на мозг, позволяя нам перестраивать его? Допустим, что мы изучаем инструкцию к пульту дистанционного управления для нового домашнего кинотеатра. Инструкция содержит столько незнакомых слов, что понимание этого процесса требует всей нашей концентрации. Пока мы пытаемся собрать все воедино, наша собака лижет нам лицо, желая выразить свое восхищение. Кроме того, звонит телефон, У нас болит голова, а через 10 минут нам нужно ехать забирать дочку из школы. Естественно, что необходимость распылять свое внимание на столько различных стимулов снижает нашу фокусировку на выполнении текущего задания. Главная наша трудность состоит в том, что различные нервные сети настойчиво активируются нашей собакой, объект, телефоном, звук, головной болью, наше тело и назревающим делом, время. Эти нервные сети буквально становятся электрически активированными в сенсорной и моторной областях, а также в ассоциативной области нашего неокортекса. При этом мы не в состоянии заставить мозг сфокусироваться на чем-либо новом, пока зажигаются все эти знакомые нервные сети. Наш мозг уже направляет внимание на столько известных стимулов, что не может закрепить новую информацию, мы разбалансированы. Давайте продолжим эту концепцию. Когда внимание перемещается на предсуществующие нервные сети, нашу собаку, к примеру, сознание возвращается к знакомому прошлому опыту и знаниям, со всеми сопутствующими ассоциациями с нашим самоопределением. Сознание снова захватывает ранее закрепленные нервные сети, содержащие все прошлые ассоциации, определяющие нас. Мы обнаруживаем, что просто не можем усвоить новые навыки, необходимые для управления домашним кинотеатром. Наше внимание перемещается в уже закрепленный раздел мозга, связанный с нашей индивидуальностью. Вот поэтому мы и не можем успешно решить дифференциальное уравнение, пока в то же самое время думаем о том, кто придет на ужин и что нам надеть. Подобным же образом, оставаться на связи и пытаться принимать решение об ави рейсе на отдых, Это не самое мудрое решение, когда эти мысли соревнуются за наше внимание со списком покупок на ужин или здоровьем нашей кошки. Желая закрепить новые долговременные сети в мозге, мы должны сознательно выбирать среди нервных сетей, чтобы построить модель, которую сможем ассоциировать с тем, что изучаем. Лобная доля позволяет решать, какие нервные сети зажигать и какие блокировать, чтобы мы могли направлять внимание на то, что изучаем. Проблема не в том, что мы осваиваем девственную территорию, а в том, что мы не можем смешивать новые мысли или оригинальные идеи со старыми территориями, которые не имеют никакого отношения к новым связям, создаваемым нами. Когда мы направляем свой разум на единственную мысль, наша лобная доля может понизить частоту зажигания синаптических связей в существующих нервных сетях в других областях мозга. Помните, что лобная доля имеет бесчисленные связи со всеми другими отделами и контролирует работу всего мозга, исходя из того, на что направлено наше внимание. Следовательно, наше полное внимание и фокусировка позволяют лобной доле мысленно удерживать любые образы по нашему выбору, не прерывая никакие ассоциативные нервные сети. Вот почему при мысленной проработке важно отгородиться от отвлекающих факторов и нам следует выполнять ее в состоянии полной готовности посвятить все свое внимание тем понятиям, которые мы решили привнести в нашу реальную жизнь. Давайте вернемся к примеру с пультом дистанционного управления. Если мы развили навык концентрации или фокусировки и научились использовать лобную долю лучше, чем большинство людей, мы можем настолько повысить свое внимание на том, что делаем, что забудем о головной боли. Собака, лежащая нам лицо или лежащая в ногах, перестанет существовать для нас. Телефонный звонок мы просто не услышим, и все наше внимание может в действительности быть направлено на предмет изучения, свободное от отвлекающих факторов. Однако без такого уровня концентрации мы никогда не перестроим старые нервные цепи в новые. Вот почему, когда мы начинаем обучаться фокусировке, Для большей эффективности нужно найти тихое место, где нас ничто не будет отвлекать, присесть и мысленно проработать то, что мы хотим усвоить. По этой же причине, если мы решили освоить пульт управления домашним кинотеатром, лучше всего приниматься за это, когда мы будем одни, нас не будет отвлекать телефон или что бы то ни было, требующее нашего времени и внимания. Мы хотим результатов, и нам помогут достичь их Сфокусированное внимание и концентрация. По-другому никак. Зачем шевелить пальцем? Вы, возможно, думаете обо всех этих мысленных проработках. Что это вам даст? Мы можем верить в то, что способны изменить мозг с помощью мыслей, но как, если хоть как-то это отразится на нашем теле? Посредством простого процесса мысленной проработки мы можем достичь большой пользы, даже не шевеля пальцами. Вот вам буквальный пример из жизни. Как написано в статье, опубликованной в 1992 году в журнале «Нейрофизиологии», участники исследования были поделены на три группы. Первую группу попросили выполнять упражнения, во время которых они напрягали и расслабляли один из пальцев на левой руке, по пять подходов в неделю в течение четырех недель. Вторая группа прорабатывала это же упражнение мысленно, по тому же расписанию, физически не задействуя мышцы пальца. Люди из контрольной группы не делали ни того, ни другого. Под конец исследования ученые сравнили результаты, провели проверку силы пальца участников первой и контрольной группы. Элементарно, не так ли? Естественно, что участники первой группы, выполнявшие упражнения, показали увеличение силы пальца на 30% по сравнению с участниками контрольной группы. Все мы знаем, что если последовательно применять нагрузку на мышцу, сила этой мышцы со временем возрастет. Но чего мы вряд ли могли ожидать? Это того, что участники группы занимавшейся мысленной проработкой упражнения показали увеличение силы пальца на 22% по сравнению с контрольной группой. То есть их разум произвел количественно измеряемое физическое воздействие на тело. Другими словами, тело претерпело изменения, без посредства реального физического опыта. Если мы можем делать такое с нашими пальцами, почему мы не можем применить тот же принцип к другим областям, таким как излечение себя от заболевания или любой травмы? К примеру, представим, что мы растянули связки на правой лодыжке. Обычно заживление при такой травме занимает от 4 до 6 недель, в течение которых приветствуется многократное применение льда, компрессов и валиков. Но что если вместо этого мы будем мысленно прорабатывать хождение, прыжки и бег с опорой на эту лодыжку и представлять ее гибкость и вытяжение, превышающие типичные показатели для травмированного сустава? Какой сигнал наш мозг будет посылать в лодыжку? Какой эффект это окажет на процесс заживления? И сможет ли наше направленное воображение укрепить этот сустав для предотвращения рецидива травмы? Такой процесс не будет отличаться от упражнений на укрепление пальца. Наше мысленное представление об уровне нормальной активности правой лодыжки будет зажигать соответствующие нервные сети, уже размеченные в моторном кортексе. Постоянная мысленная проработка этого умственного действия станет формировать, ткать и выплавлять более совершенные нервные сети, отвечающие за правую лодыжку. Многократное зажигание улучшит их закрепление. Если мы в состоянии повенчать наше намерение сознательным усилием по направлению сообщения в ткани, лодыжка должна восстановиться и стать сильней. Сигнал от автономной нервной системы помните, что эта система отвечает за восстановление и обслуживание тканей и органов, Будет содержать особую сигнатуру и сообщение для ускорения процесса заживления в этих тканях. Сознательная активация мозга вырабатывает уровень разума с намеренной энергией или частотой, несущей сообщение в тело. Оно вызывает измеримое воздействие на ткани, а также создает новые, более усложненные нервные сети в мозге, и нам не нужно даже шевелить пальцем для этого. Краткая любовная интерлюдия. Прежде чем мы двинемся дальше в этом рассуждении о мысленной проработке и процессе совершения изменений в нашей жизни, я хочу сказать несколько слов о любви. Вы можете подумать, что в мою книгу попали несколько страниц с другой, но это действительно моя книга. Когда раньше я говорил о мотивации, я обходил на цыпочках тему любви. Теперь же, я думаю, пришло время выйти из тени и сказать в полный голос «Я хочу, чтобы вы влюбились». И я имею в виду не мимолетное увлечения, а глубокое и всеохватное чувство любви. Любви к образу нас самих или нашего мира, который мы хотим увидеть в реальности. Причина этого проста. Любовь – это мощнейший мотиватор. Мозговая химия любви отлична от химии, которую мы вырабатываем в режиме выживания. Любовное зелье, выделяемое в средний мозг, создает связи у всех млекопитающих. Испытывая любовь к нашему идеалу, мы химически объединяемся с новой версией самих себя. Вспомните, как это бывает, когда мы влюбляемся в кого-то, или хотя бы подумайте об этом. Мы можем перескакивать через небоскребы, чтобы снова увидеть любимого человека. Никакие срочные дела, никакие предыдущие планы не важны настолько, чтобы не поменять их, оставив в нашей жизни место для любви. Вот каким должен быть этот процесс мысленной проработки новой версии нас самих. Мы должны влюбиться в это новое видение себя, в этот образ, чтобы он никогда не мог утомить нас, наскучить нам. Все мы являемся произведением в процессе создания. Мы всегда должны ощущать, что хотим быть едины с нашим новым образом и общаться с ним как можно чаще. Мы должны объединиться с паттерном мышления, который будет постоянно вдохновлять нас, ободрять и исцелять. Ведь создание новых синаптических связей – это процесс творческий и радостный. Все животные в природе проявляют максимум игривости и радости при начале своего развития, когда формируют новые синаптические связи в большом масштабе. И подобно тому, как когда мы влюбляемся, объект нашей любви видится нам идеальным воплощением всего чистого и истинного, Именно такое чувство мы должны испытывать к будущем себе. Ведь какой был бы смысл во всем этом, если бы мы не стремились к совершенству? Как иначе мы сможем мотивировать себя проводить на одном месте по несколько часов, необходимых для размышлений и созерцания чего-либо кроме идеала. Зачем ставить цель для себя, который не захочешь добиваться? Возможно, это не слишком оригинальные мысли, но я верю, что все за что стоит браться, нужно выполнять как можно лучше. Можете быть уверены, речь не идет о каком-то журавле в небе, на которого мы смотрим в розовых очках, или о типичном настрое «помоги себе сам». Я действительно верю, что если мы собираемся посвятить время мысленной проработке нового идеала, возникшего у нас в лобной доле, чтобы эта идея стала для нас более реальной, чем внешнее окружение, образ, который мы будем удерживать перед мысленным взором, должен быть ничем иным, как самой высокоразвитой версии того, кто мы есть или какими можем представить себя, проявляем ли мы более совершенное понятие о терпеливости, решительности, здоровье или благодарности. Например, изменение себя путем преодоления болезни активирует уровень разума, который изменяет все тело. Создание новой нервной сети, которая обрежет побеги дурных, дисфункциональных отношений и привнесет доре, осмысленное, любящее единство в нашу жизнь коренится в настрое на то, что мы этого достойны. Путь к тому, чтобы стать энергичнее и сбросить 20 килограммов начинается у нас в уме. Чем более мы организованы, тем больше новых возможностей нам открывается. мысленная проработка состояния уверенности может открыть двери в новую жизнь. Если разум и тело объединены на нашей стороне сила вселенной, это уровень разума при котором наши намерения и наши действия вызывают желаемые результаты снова и снова. Эйнштейн сказал, что никакую проблему невозможно решить, оставаясь на уровне сознания, породившим ее. Это же верно в отношении людей, которые пережили излечение от физических недугов. Они создали новый уровень разума, при котором их тело получило новые нейрохимические сигналы, отличные от породивших их нездоровое состояние. Они поняли, что если примутся за когнитивную проработку и останутся погруженными в прежние эмоции отчаяния, сомнения или страха, их усилия по изменению ситуации окажутся тщетными. Они осознали, что их бывшее «я» не только было заключено в самоопределяющихся эмоциях, но охватывало те самые состояния ума, которые активировали клеточную генетику, вызвавшую патологический статус-кво. Вместо этого они перешли к радостному состоянию бытия. По существу, занимаясь мысленной проработкой, мы становимся кем-то другим в том плане, что, заканчивая ее, обнаруживаем в себе приметы новой личности с новыми мыслями и характерными особенностями. Представьте, что люди из главы 2, излечившиеся от серьезных заболеваний, увидели бы мысленным взором, как их опухоль сжалась на сантиметр, только чтобы перестать давить на нерв а не новую жизнь, полностью свободную от болезни. Они просто практиковали ощущение здоровья и счастья вместо депрессии и болезни. Разумеется, они могли бы довольствоваться некоторой пользой и от мыслей меньшего размаха. Но благодаря тому, что они подняли планку так высоко, выше была их мотивация, и они получили награду, равную их усилиям по сфокусированной концентрации. Есть и другая причина целиться повыше. Важно, чтобы наша лобная доля была вовлечена в выполнение непривычного задания. Мы уже немало говорили о непривычном и его действии в отношении закрепления новых нервных цепей. Рисуя воображение новых себя, мы не просто собираемся формировать новые нервные цепи. Нам предстоит складывать трехмерный объемный образ своего идеала через акт мысленной проработки. Лобная доля любит решать сложные задачи. Она жаждет трудностей, сопутствующих комбинированию заново усвоенной информации с фрагментами прежних знаний и прошлого опыта из широкого круга источников, чтобы затем перерабатывать их в новые паттерны. Лобная доля так хорошо умеет это делать, что единственным ограничением в ее способности выстраивать эти модели является наш собственный навык видения своего идеального «я». Давайте шагнем дальше в этом направлении – Влюбляясь в понятие «я», которое мы еще не пережили на опыте, мы должны понимать, что у нас отсутствует предварительный эмоциональный компонент, ассоциирующийся с этим. Помните, что все воспоминания имеют соответствующие эмоции. Поэтому единственная эмоция, которую мы можем приложить к новому видению нашего «я», это наша сознательная любовь. Позвольте мне высказать это снова. Если мы с самого начала любим образ нашего будущего «я», Любовь — это единственная эмоция, которую мы можем с ним ассоциировать, поскольку нам только предстоит пережить наше новое «я» на опыте. Эти переживания еще впереди, и они являются важной частью развития нашего мозга до наивысшей возможной степени. Побочным эффектом такого креативного процесса является радость. Умственная гимнастика и осмысленные результаты. Создаем наше новое «я». Цель этой книги – показать, как мы можем развивать наш мозг. Речь идет о том, как лучше использовать преимущества биологии мозга, в частности, неимоверный потенциал лобной доли для создания новых нервных сетей, как сознательно отказываться от устаревших и уже ненужных нам цепей и как буквально строить новый разум. Мы слышали это раньше и услышим еще не раз. Можно изменить себя силой мысли и буквально создать новый разум. Новый разум создает новый мозг, а новый мозг поддерживает новый разум. Мы уже говорили о первом шаге мысленной проработки. Теперь же давайте продвинемся чуть дальше в этом процессе, имеющем целью развитие нашего мозга и изменение жизни. Подготавливаем сцену. Прежде всего надо помнить об отношении к внешнему миру. Мой друг Джон обнаружил интересные особенности этого процесса, пытаясь максимизировать свой писательский потенциал. Если вы помните, одной из первых вещей, которые он предпринимал для своих писательских занятий, был ли он дома или гостил у родителей, являлась подготовка окружающего пространства. Например, он устраивал рабочее пространство дома, зажигая свечи и включая инструментальную музыку. Сочетая постоянно эти два элемента, он начал ассоциировать их с хорошими писательскими днями. Наш мозг всегда активно занят составлением ассоциаций. Эти положительные ассоциации со свечами и музыкой были полезными, но в итоге Джон оказался в состоянии входить в писательский режим и без них. Организация окружающего пространства, предпринимаемая Джоном, показывает, насколько это важно для эффективного использования мысленной проработки, чтобы мы отделились от привычных людей, мест, вещей, времени и событий, занимающих столько места в нашей повседневной жизни и мыслях. Случайное взаимодействие с каким-либо из этих отвлекающих факторов может запустить автоматическое ассоциативное мышление. Это одна из причин, почему в путешествии легче разобраться в ситуациях, происходящих в нашей жизни, составлять планы на будущее, принимать решения и планировать следующие шаги. Мы находимся за пределами своего обычного окружения и всех сопутствующих ассоциаций. Когда мы отказываемся от привычного предсказуемого мира, окружающее пространство перестает побуждать нас активировать нервные цепи наших автоматических рутинных реакций. Мысленную проработку можно уподобить путешествию, если мы каким-либо образом изменяем привычное окружение, чтобы избавиться от прошлых ассоциаций с ним или нашим умственным состоянием, которое мы привносим в новое окружение. Разумеется, что после того, как мы поменяем окружающее пространство, следующим делом мы должны решить, какую область нашей жизни мы собираемся изменить или улучшить. Помимо этого, нам нужно усвоить новые знания для того, чтобы перестроить понятия о самих себе и ввести в действие свое новое «я». Усвоение нового знания. Когда мы усваиваем какой-либо материал из внешнего мира, Лобная доля зажигает существующие нервные сети в новых комбинациях, паттернах и последовательностях. Миллиарды нейронов с триллионами связей могут создать бесконечные комбинации возможностей в нашем разуме. Мысленная проработка и развитие разума, следующие за ней, способствует получению новых знаний и применению их с тем, чтобы модифицировать наше поведение и приветствовать новый опыт. До настоящего момента мы обсуждали мысленную проработку и изменения, фокусируясь в основном на использовании сырьевого материала, знаний и ассоциаций, имеющегося у нас. Мы лишь мельком упоминали о том, как важен для этого процесса исследовательский аспект, освоение новых понятий, чтение книг, просмотр информационных телепередач и бесчетные другие способы, которыми мы усваиваем новые знания или получаем новый опыт. Если мы хотим стать новой личностью или проявлять новое поведение, мы не должны ограничивать себя тем, что у нас уже имеется в мозге. Если мы хотим исследовать новые возможности, важнейшим компонентом этого должно стать получение новых знаний и их применение, чтобы мы могли порождать опыт, связанный с новыми эмоциями. В главе 12 я продолжу обсуждать эту идею. Теперь, когда мы добавили новые знания в наш инструментарий, Мы готовы строить новый идеал самих себя. Например, если мы решим стать более сострадательными, мы используем все нервные цепи, имеющиеся у нас в той области, которые относятся к этому понятию. Мы можем подумать о ком-то из наших родственников, кто активно занимался благотворительностью и был приемным родителем для проблемных детей. Мы можем подумать о том, какое большое сердце должно быть у этого человека, чтобы его бескорыстной заботы хватало на всех этих детей со всеми их нуждами. Мы можем подумать о том, что никогда не слышали от него жалоб и не видели, чтобы он отворачивался от кого-либо, кто нуждался в его помощи или кому повезло в жизни меньше, чем ему. Мы также можем подумать о матери и ее сострадании к нам, когда у нас разрушились очередные отношения и нам было так плохо. Мы испытывали сострадание, и мы видели его проявления со стороны. Мы читали о матери Терезе и ее работе и смотрели фильмы, посвященные людям, которые отказываются от многого, отдавая себя служению другим. У нас в мозге уже имеются строительные блоки этих ассоциативных воспоминаний. Следующим шагом будет взять этот сырьевой материал и использовать для построения нового идеала. Опять-таки мы берем то, что уже знаем, и составляем эти единицы информации в новом порядке. Подобно дирижеру оркестра, мы можем получать доступ ко всем центрам ассоциативной памяти у нас в мозге, заставлять играть отдельные инструменты и подключать другие, чтобы выработать новый уровень разума, относящийся к этому понятию сострадания. Мы можем взять сердечную щедрость нашего родственника, чуткое понимание мамы и то, что мы читали о миссии матери Терезы в Калькутте, и то, что мы узнали из буддистских текстов об избавлении от иллюзий, и совместить все это в новую модель того, какой сострадательной личностью мы хотим быть. К примеру, путем мысленной проработки мы можем поместить в нашу лобную долю образ того, как мы будем проявлять сострадание к нашей сестре, которая жалуется на своего непутевого мужа уже по крайней мере 15 лет и все время приходит к нам с одними и теми же упреками. Создавая образ этой новой личности, мы не будем активировать те рутинные нервные цепи, которые побуждают нас сердиться на сестру и казнить ее молчанием. Добавляя новые сведения о том, что происходит с женщинами, чувствующими себя в ловушке тупиковых отношений, мы начнем строить модель сострадания, используя при этом имеющийся у нас сыревой материал прошлого опыта и знаний. Эта новая реакция станет лучше скреплена с фактором роста нервов, который раньше удерживал на месте наши эмоционально зависимые реакции. Теперь у нас имеется средство, чтобы изменить свое поведение, поскольку нервные цепи, которые мы создали путем мысленной проработки, подготовили мозг к новой реальности. Единственное, чего нам еще не хватает, чтобы стать более сострадательной личностью или создать любую новую психологическую установку по нашему желанию, это сфокусированные концентрации воли и понимания. Затем мы должны будем мысленно прорабатывать свое бытие в качестве новой личности, как если бы мы были одним из тех пианистов, посвящающих по два часа в день формированию новых нервных цепей. Безотносительно к тому, имеется ли перед нами реальная клавиатура или только образ, порождаемый нашей лобной долей. И не забывайте, что подобным образом люди, описанные в главе 2, оказались в состоянии излечить себя от физических недугов. Именно так Малкольм Икс из «Преступника» превратился в уважаемого лидера движения за гражданские права. Мы в состоянии сознательно пересоздать себя в качестве новых индивидуумов, применяя определенные средства из тех, с помощью которых бессознательно формировали наше прежнее «я». Эти средства включают понимание законов ассоциации и повторения, зажигание новых последовательностей и паттернов, основанных на наших знаниях и опыте, успокаивание внутренних голосов, обусловленных почти болезненной фокусировкой на внешней среде, и внимания к возникающему в результате этого эмоциональному состоянию, к которому у нас выработалась зависимость. Все это пригодится для того, чтобы задействовать наш величайший дар – лобную долю. Начинаем пораньше. Для того, чтобы по-настоящему пересоздать и переосмыслить себя, мы должны применять процесс мысленной проработки день за днем зажигая новые нервные цепи при каждой возможности. Если мы занимаемся такой проработкой каждый день, особенно по утрам, мы выходим из дома с уже разогретыми новыми нервными цепями. Поскольку у себя в уме мы уже являемся новой личностью, у нас уже есть нужный мысленный настрой. Нам гораздо легче быть такой личностью, когда мы оказываемся в ситуации, проверяющей на прочность наше новое мировосприятие. К примеру, мы просыпаемся в 5:00 утра и намереваемся поработать над тем, чтобы стать менее злыми. Мы проводим час, удерживая у себя в лобной доле эту идею, обращаясь к памяти, жизненному опыту и новым знаниям. Этот образ более понимающих и умиротворенных нас самих. А затем, когда мы забираемся в душ, наша вторая половина решает, что пришло самое время включить стиральную машину, и теплая вода становится холодной. Но после мысленной проработки Мы только улыбнемся при мысли о том, насколько хрупкой может быть наша решительность и как часто жизнь устраивает нам проверки. А как бы повернулась эта ситуация, если бы мы, проснувшись в обычное время, отключили будильник, скатились с кровати, понимая, что надо спешить, чтобы не опоздать, а затем случился бы тот же инцидент с холодным душем? Мы бы наверняка отреагировали по старому сценарию, выскочили из душа высунули голову из-за двери ванной и завопили как одержимые, обвиняя своего любимого человека в бесчувственности тупости и преступлениях против гигиены если мы вознамерились избавиться от злости каким способом нам будет лучше начать день дорога вдаль Проявляя твердую решимость и усмиряя остальной мозг мы станем более проницательными наблюдателями самих себя мы будем лучше выявлять наши склонности и слабости начнем задавать себе больше важных вопросов. Мы сможем задействовать этого инспектора у себя в голове, чтобы решать крупномасштабные, более долгосрочные проблемы, а не фокусироваться только на удовлетворении немедленных потребностей тела и эмоциональных зависимостей. Мы сможем применять мысленную проработку, чтобы подготовить себя к выполнению более сложных заданий в будущем. И хотя мы подобно архитектору, создающему дом своей мечты, Выстроим идеальный образ нас самих, нас будет ждать подлинное испытание, когда эта идея по-настоящему прорастет в нас и проявится в реальном мире. Мозг всегда будет следовать за умственным вождем, выстраивая новые укрепления и опоры. Мы поговорим об этой более продвинутой ступени разума в главе 12. А пока нам просто нужно осознать, что работа на этом не заканчивается. Освобождение от рутины бытия в режиме выживания и создания нового себя, Это нелегкое дело. Ведь настолько легче жить в режиме пассивного реагирования, чем в состоянии активного взаимодействия. Мы такие искушенные и умелые в использовании этих закрепленных рутинных программ, представляющих собой комбинацию нашего генетического наследия и жизненного опыта. Мы так долго избегали нового опыта и получали так мало новых знаний. Но если какая-то катастрофа сотрясает нашу жизнь до основания, И если нам удается выйти из тумана нашей однообразной природы и привычки к рутине, мы можем обнаружить в себе нечто новое, начать исследовать, кто мы есть, кем хотим быть, где мы есть и где хотим быть. Измениться значит разрушить привычку быть собой. Для этого я попрошу вас постараться найти тихое место, где вы сможете проводить как минимум по часу в день, удерживая у себя в уме идеализированный образ вас самих. Я попрошу отсечь пуповину, соединяющую вас с окружением и питающую соответствующим набором химикалиев, к которому всех нас вырабатывается такая зависимость. Я попрошу вас усесться в тишине и освободиться от привычки жить в гиперактивном, перевозбужденном, высокострессовом режиме, убивающем в конечном счете вашу душу и разрушающем тело, которому вы позволили поработить себя. Необходимо сделать ваше намерение ясным для Вселенной путем ментальной проработки того, каким будет ваше новое улучшенное «я». Когда вы введете в реальность это идеализированное, созданное вами «я», то, что вы получите в ответ, намного превзойдет жертвы, которые вам придется принести. Ясность видения и глубина приверженности работе в итоге оплатятся вам такими способами, которые вы только начали воображать. Вы сможете перейти от состояния выживания к состоянию созидания – просто изменив свой образ мыслей. В главе 12 мы завершим наши исследования, когда изучим то, что нейробиология имеет сказать о мышлении, действии и бытии. Когда научимся входить в состояние бытия, в котором наш разум и тело едины, и все шестеренки работают слаженно, делая перемены постоянным состоянием нашего разума и тела. Это и есть эволюция.